Фантазия, выдумка чья-то, нет, даже не Бога. Меня еще нет в человеческом теле пока. Я знак бесконечности, повесть, Но вместо пролога лист белый Еще не коснулась чернина строка. Феерия света и ветра в метущихся кронах, Я тонкий росток, пробивающий нас по весне, Ясно размыты Волнующий сердце До стона, Пленительный образ К тебе приходящий во сне. Я снег, Пролетающий с неба, Желанье, что ты загадал Вслед мелькнувший Свезде. Я выдох и вдох, Я упавшая Крошечка хлеба на руку твою. Или тень, Что с тобой вести? Ещё бесстелесно почти. И почти невесомо я нить паутинка, листочек. Я слово нет, слог. Мной грезишь во сне и твой сон вожделение из тома. Меня пока нет. Не придумал еще меня.